Глава 61. Рьяна. Идти нам пришлось ещё достаточно долго. Даже сильная наводящая магия не помогла переместиться близко к цели. Я чувствовала себя уставшей ещё до того момента, пока мы наконец-то добрались до приземистой избушки, спрятавшейся среди заснеженных елей. Судя по тому, сколько тут навалило снега, расшатывание баланса произошло где-то совсем рядом. Сейчас он уже не сыпал, но чтобы добраться до двери домика, надо было перейти настоящее снежное море. Я вскинула руку, чтобы магией расчистить себе путь, но Дар успел перехватить моё запястье и поймал вырвавшуюся искру в кулак. Скривился, магия обожгла кожу, но предотвратил мои необдуманные действия. «Лучше а не надо», — спокойно промолвил он, не считая нужным детально объяснять причины собственных действий, а потом жестом велел мне следовать за ним. Дар шагал по снегу, высоко поднимая ноги и оставляя по себе заметную дорожку следов пропастей. Я направилась за ним, впрочем, прекрасно понимая, что далеко мы так не зайдём. Замысел Дарна-то был для меня не слишком понятен, но я решила в этот раз не задавать лишних вопросов и просто последовать его примеру. Дар наконец-то добрался до двери, что вела в избушку, и решительно постучал в неё. Ответом была глухая тишина. «Что будем делать?» — тихо спросила я. Некромант не ответил, только постучал ещё раз. «Прошу вас». В его голосе зазвенели совершенно нехарактерные для мужчины молящие нотки. «Впустите. Мы заблудились и совершенно не знаем, куда идти». В лесу на несколько минут в ц а р и л а с ь такая мёртвая тишина, что я уже обвинила отшельника в ы п ь ю щ е м равнодушии, но дверь наконец-то едва заметно приоткрылась. «Кто это тут?» Старик высунулся из-за двери серьёзно взглянул на нас. «Вы откуда?» «Да вот телепортом забросила не весть куда. Теряли координаты», — усмехнулся Дар. «Перемещались между городами, но сегодня порталы что-то сильно сбоят. Тут впервые. Не знаем, куда идти. А вы первый живой человек, которого мы тут повстречали». «Пустите погреться, а то моя девушка уже совсем околеет на улице». Я для пущей убедительности обхватила себя руками, показывая, что буквально дрожу от холода. Это, собственно, было правдой. Сейчас я искренне мечтала оказаться где-нибудь в помещении, у камина. Ладно, в этом доме не стоило надеяться ни на что большее, чем печь. Смущало другое. Отшельник совершенно не походил на члена антимагической группировки. Невысокий, худощавый, невероятно старый. Он выглядел совершенно безобидным. и м а г и и от него веяло п р и я т н ы й какой-то лесной, что ли. «Проходите, проходите», — вздохнул старик. «Не мерзнуть же вам в снегу, в самом деле. Чаем хоть напою. Сегодня с магией не весть, что происходит». Природа взбунтовалась, снег вон высыпал, хотя ещё вчера ничего не предвещало. Нас пропустили внутрь. Дар оглянулся, цепким взглядом пытаясь выхватить из общей картины значимые детали. Я же добродушно улыбнулась старику и сбросила свой плащ. «Давайте, погрейтесь», — поторопил нас старик. «Обувь тоже снимайте и к печке. У неё погрейтесь. Сейчас заварю вам чаю». Он добыл откуда-то простые глиняные чашки и принялся заваривать какие-то травы в котелке. Воздух наполнился невероятным ароматом леса. И в эту секунду мне невероятно захотелось поверить в то, что этот мужчина не делал ничего плохого. Я устроилась у печи. Дар чуть ближе к хозяину дома. «Не знаете, что могло так магию растревожить?» — поинтересовался он, грея руки и очашку с горячей водой. д да о коли знать», — пожал плечами старик, «магия — непредсказуемая вещь». Я вздохнула, уже почти убедив себя в том, что эта вылазка была бессмысленной, и в ту же секунду в печи заблестела магия. «Портальная магия».